«Слушайте мой приказ, господа!» В зале тут же стало очень тихо. «Я переношу свой командный пункт в Сан-Стефана. Третий егерский батальон посадить по вагонам, пусть набьются, как селедки, в бочку, на что все до одного влезли. В штабном вагоне поеду сам. Затем поезд немедленно вернется в Адрианополь за подкреплениями, и будет курсировать по маршруту безостановочно. Завтра к полдня у меня будет целый полк. Ваша задача, Струков, прибыть туда же с кавалерией не позднее завтрашнего вечера. Пока же мне хватит батальона. По разведывательным данным, боеспособных турецких войск впереди нет. Только Султанская гвардия в самом Константинополе. А я дел охранять полу. Абдул-Гамида. «Не турок надо опасаться, ваше превосходительство!» Скрипучим голосом сказал Перепелкин. «Турки вас, предположим, не тронут, выдохлись. Но вот он главнокомандующий по головке не погладит». «А это еще факт, Еремей Ионович!» Хитро прищурился с Собою. «Все знают, что Ак-Паша сумасброд». Но сие многие списать можно. В то же время известие о занятии Константинопольского пригорода, поступившей в самый разгар переговоров, может оказаться его императорскому высочеству очень даже кстати. Слух выбранят, а втихую спасибо скажут. Уж не раз бывало. И извольте-ка не дискутировать после отдания приказа. Безусловно, восхищенно покачал головой Дебре. Гениальный ход, Мишель. Получается, что моя идея была не самая прекрасная. Гепатаж будет лучше, чем я думал. Соболев поднялся, церемонно предложил Варю руку. Не угодно ли взглянуть на огни Константинополя, Варвара Андреевна? состав внесся сквозь тьму быстро варии 2 успевала прочесть название станции баба эски люлы буургас черлу станции как станции такие же как где-нибудь на тамбовщине только не желтые а белые огоньки и стройные силы экипариса один раз сквозь железные кружево моста и веснула лунная полоса реки вагон был удобный с плюшевыми диванами с большим столом красного дерева конвойцы и белая соболевская кобыла голь нора расположились в отсеке для свиты оттудато и дело доносило сер содержание больоль нора все не могла успокоиться после нервного процесса погрузки